Я проснулась от того, что солнце усиленно тыкало мне в глаз своим лучом-соломинкой. Опустила стекло и высунула голову наружу. Тепло, птички какие-то чирикают, насекомыши мимо носа летают. Благодать! Прямо передо мной на берегу ручья стояла девочка лет двенадцати. Худенькая, в какой-то обвисшей коричневой кофте с подвернутыми рукавами, в камуфляжных выленивших штанцах, заправленных в ярко-желтые резиновые сапоги. На голове красная бейсболка козырьком назад. Из-под нее две белобрысые тонкие косички. Она помахала мне рукой. Я вылезла, метнулась к кустики. Стала собирать манатки. В голове у меня заполошными кругами метались мысли. Что делать с тачкой? Где взять трактор, чтобы перепереть ее на тот берег? Что там в этих осинках? Может, лучше остаться здесь, в маленькой деревне на пригорке? Вдруг пустят. Девочка не уходила. Она села у ручья на камушек. Возле ее желтых сапог отиралась моя кошка. Чего она тут, девчонка эта? Эй, девочка, ты чего тут? Ты из деревни? Из... как его... «Из Попадина?» Она встала и подошла ко мне. «Нет, я из осинок. Я тебя жду». «Зачем?» «Дорогу покажу. Ты не найдешь». «Ладно. Провожатый у меня есть. Уже плюс. И люди, значит, в осинках водятся. Тоже плюс. Два плюса с утра. Жизнь налаживается». Честно говоря, кто там в этих осинках жил, я сквозь винно туман плохо помню. Тетка какая-то крутилась, пожрать нам что-то притащила, картошки что ли. Да, и еще самогона. Точно, у нас водка кончилась на третий день, не хватило. Ехать некому, все косые, мужики пошли к местным. Тетка принесла. Леха сказал, убойный. Я не пробовала, у меня бутылка хванчкары была в загашнике. Ещё вроде пацан какой-то крутился под ногами. Ну, пошли. Тебя как зовут? Леся Гулькина. Ну, пошли, Леся Гулькина. А меня? Я знаю, ты Танька. Нормально. Пигалица, ещё сиськи не проклюнулись. Меня, девушку предпоследней молодости, так фамильярно. Танька. Кому Танька, а кому и Татьяна Марковна? Но я решила не усугублять. Дойдем до ваших осинок, там посмотрим. Я взвалила на плечи рюкзак самым необходимым. Необходимого было килограмм двадцать, плюс ружье в чехле. А кошку-то куда? Кисель, давай сюда. Я вытащила из багажника переноску. Не надо, я ее на руки возьму. А если сдрыснет, как мы ее по лесу ловить будем? Нет, не сдрыснет. И правда. Кошка Лехина, а теперь уже моя строптивая кошка, не переносящая на дух людей, меня-то терпевшая с трудом только потому, что кто-то должен открывать пакеты с вискосом, устроилась на девчоночих руках и заурчала. Даже обидно. Я ей три года служу верой и правдой, а эту пацанку она первый раз видит. И на тебе, любовь с первого взгляда. Девчонка полезла в прибрежный тростник, высоченный, выше головы. Там обнаружился мостик. Прибрежную болотистую жижу по обеим берегам были вбиты бревнышки вертикально. На них положена доска шириной сантиметров тридцать. «Я не пойду. Я упаду!» Стопорю перед доской, мало того, что узкая, так еще и перил ни намека нет. «Точно не пойду. У меня с равновесием и так не особо. А когда рюкзак перевешивает, вообще труба!» «Слегу возьми! Вон воткнуто!» ответила девчонка, не обернувшись. Я пошарила вокруг глазами. «Точно, вон длинная палка торчит. В тростнике сразу и не углядишь. Теперь другое дело. Потихонечку, приставными шажочками, я эту бездну одолела». Леся ждала меня, поглаживая кошкину спинку. «Доску за собой вытяни!» «Чего?» «Ишь, раскомандовалась мелочь! Тебя бы доской вытянуть по заднице!» «Доску, по которой шли на этот берег, затянуть надо. Она тяжелая, мне никак!» «А зачем ее сюда?» «Так!» «Это у них кордон, что ли? Водная преграда? Враг не пройдет!» Я сбросила рюкзак на траву. Потащила доску на себя. «Тяжелая зараза, это верно!» «Интересно, а когда пацанка пришла, доска уже лежала? Или ей кто-то помог ее водрузить?» «Я вот справилась в одиночку!» Я молодец. До осинок мы быстро добрались, всего за пару часов. Леся впереди бодро вышагивала, я сзади ковыляла, норовя об каждую корягу спотыкнуться, каждой ямке ногу подвернуть. Хорошо палку с переправы с собой прихватила. Мы все шли шли по тропе, и вдруг раз, деревья расступились нарисовалась полянка с кошкин лоб, а на ней четыре дома разной степени запущенности. Возле каждой избы, раскорячив узловатые ветки, стражами застыли яблони. Из трубы одного, того, что слева притулился под высоченным деревом, курился дымок. Не в этом ли мы базировались пять лет назад на той преснопамятной охоте? Небольшая такая избёнка, насупленная, два окошка, сверху крыша нахлобучена чёрная, какой-то древней фигнёй крытая — Толем, что ли, или рубероидом. Листики на дереве свежие, юнные, Легким флером это домик покрывает. Заходим. Первое, что вижу, большая печка, Огромный объем, свежепобеленная, теплая. И стол. За столом люди. Тетка, мужик и мальчик. Тетке я б лет сорок дала, Такой незамысловатый деревенский бобец, Старый подлончик. Жилетка из искусственно неопределимой зверушки, волосы стриженные каштановой масти, крашеные наверняка. Мужик вообще отстой. Бороденка жиденькая, на башке шапочка петушок, синяя с надписью Карелия. Да и историческая такая шапка. Ватник еще. Он так ватники и шапки за столом и сидит, хотя в избе тепло. А дядьке этого ощутимо тянуло перегаром. Сизым духом перегоревшего спирта. Пацан белобрысый, на лесу похож. Брат, судя по всему. Все какие-то однотипные. Глаза, что ли, одинаковые. Пятаками круглыми, только голубенькими, как знойное июльское небо. Худощавенькие, ростика одного, невеликого. Но тут не мне с моими ста пятьюдесяти пятью сэмэ выпендриваться. И все на меня смотрят. Тетка говорит, «О, Танька прибягла, от апатичной немонии бегит, спасается, затвариться от миру хотит. Садись, Танька, оладушек бери». Тетка откровенно не то что акало-якало, такой вот местный говорок. «Мы еще в тот раз во время охоты ржали. Не знаю, не буду». Мужик и мальчик молча лопали оладьи. Так я познакомилась с Гулькиными. Бросила рюкзак и рыжьё в уголок, присела с краешку стола. Потом скачила опять, надо ж чего своего на стол выложить. Пошурудила в своём сидоре, достала банку шпрот и хлеб. Банка была мгновенно открыта. «Ты ешь, Танька, ешь! У нас ещё сегодня делов много!» «Ага, делов много у нас. У меня, значит, тоже. За гостеприимство надо платить. Ладно». Я подвинула к себе миску и навалила в нее оладьев с горкой. Жрать после марш броска по лесу хотелось страсть. Танька, поставь свои боты у печки, пусть сохнут. На вот тебе галоши, в них ходи. Танька, бери ведро, воды надо принести с родника, Леся покажет. Танька, дров принеси до печи, Леся покажет. Танька, посуду вымой, вон тазик. Танька, то, Танька, это... Тетка гоняла меня, как вшивого котенка, по бане часа три. Миску оладушек я оплатила сполна. Все время, пока я вихрем носилась по избе и по улице, мужик лежал под деревом на своем ватнике, уставив синее небо штырь сивой бороденки, играл на гармошке «Прощание славянки» и пел. «В жопу клюнул жареный петух! Не целуй ты меня по подмышкам! Дай ты мышцам моим отдохнуть!» Не клади свои потные ноги на мою волосатую грудь. Проигрыш. Трам-па-пам-пам, тра-тра-та. И опять в жопу клюнул жареный петух. Тетка периодически вставала над ним. Не отошел я шо? Чего ж ты такой пьянющий? А он ей. Так это самое, банки заряжал. Вадьки ж ехать. Куда ж они без банки? Не знаю. «Поляжу еще!» «Ну, полежи говорила тетка и отходила прочь. И снова звучало. «В жопу клюнул жареный петух!» В этом диалоге я не поняла ничегошеньки, и такого выражения банки заряжать не слыхала никогда. А я много чего слыхала на тему напиться. Трубы смазать, горло промочить, за воротник залить, хлебнуть лишку, схватить через край... Залить зенки или шары и даже на кукарекаться и накидаться. Но не банки заряжать. Это ново, это надо в копилку. Я носилась по двору то с ведром, то с поленьями. Леся ходила за мной, тетка располагалась на крыльце, мужик лежал под деревом. Пацан куда-то тихо слился. Наконец я села на лавку у печки, свесив руки между колен. Приказов не последовало. — Ладно, Танька, мы пошли, — сказала тетка. Они с Леси стояли в дверях хаты. — Куда? — подхватилась я, полагая, что нужно куда-то двигать на новый хозяйственный подвиг. — Так куда? — Домой пошли. Я продолжала не понимать. — Куда домой? А это? — к Ксябе домой. А это твой дом. Тетка порылась в кармане кофты, вытащила маленькую лампочку. — На вот, в торшер вставь. «Вечером темно будет, другого света нету». Я взяла у нее из руки лампочку. Она ж перегорелая. Разорванная спираль болталась внутри стеклянной колбочки. «Ну так чего, перегоремши? А ты в крути!» Они ушли. А я осталась сидеть у теплой печки с перегоревшей лампочкой в руке. И тут ко мне мысль в черепушку постучалась. За все это время никто мне не представился. И никто ни о чем меня не спросил. Ни как меня звать величать, ни откуда, ни зачем сюда заявилась. Тетку все называли Авдоша. Мужика – дедом. Дети одинаковые, как два беленьких херувимчика в обносках – Леся и Вадька. Но то, что они своего отца звали дедом, меня не особо удивило. Всяко бывает. Знавала я одну семейку, там большой уже пацан лет пятнадцати маму свою звал мамой. «Бабушку бабушкой, а деда папой». Ну, не срослось у него с настоящим отцом. Не было никогда, и он с детства глубоко привык дедушку называть папой. Дежурная шутка. Как это быть женатым на бабушке? У них с языка не слетало. Ну, а уж звать родителей по именам – это в наши дни вообще расхожий вариант. А вот мое имя им было известно. Откуда? «Я знаю, ты Танька». — сказала мне девчонка на берегу ручья. Но тогда, наверное, с устатку я никаких выводов из этого не сделала. Просто отметила про себя и все. А напрасно. Да потопный торшер с маленькой треугольной столешницей и широким тряпочным выцвевшим колпаком стоял в углу между хорошо просиженным диваном и желтым трюмо от гарнитура 50-х годов прошлого века. Светильник был похож на жирафов с амбрера. Я вкрутила в него лампочку, что дала мне Авдоша. Дернула засаленный шнурочек с пластиковой пимпочкой на конце. Лампочка зажглась. Я тупо посмотрела на сочащийся сквозь колпак свет. Дернула шнурок еще раз. Лампочка потухла. Сунула голову под абажур. Нить накаливания была разорвана. Дернула шнурок. Лампочка зажглась, резанув светом по глазам. Я заглянула под столик, из которого поднималась шея жирафа. Там на полу стоял старый автомобильный аккумулятор. К его клеммам подсоединялся провод торшера, лишенный штепселя и разделенный на две жилы. Надо оглядеть свое новое хозяйство. Кроме печи, стола, трюмо, дивана и торшера, я стала обладательницей полки с мисками, явно самодельной, из доски, вырубленной топором. Древнего шкафа, каркас которого был из бруса, а стенки, двери и продавленная крыша из арголита, крашеного коричневой краской. Плетеного кресла-качалки и сундука. Сундук — вот что привлекло мое внимание. Огромный, в него две меня легко улягутся. Обитый по краям черным железом. Сам потемневший от времени до темно-коричневого цвета перестоялого чая. Конечно, я сразу сунулась к нему и подняла тяжелую крышку. Разочарование, он был пуст. Только в уголке лежала пыльная тирольская шляпа с обглоданным перышком. Я вытащила ее, стерла пыль рукавом и водрузила на голову. Глянула на себя в мутное зеркало трюмо. Оттуда на меня уставилась ошалевшая лохудра. Ну да, по-другому и не скажешь. — А где кошка? За всеми этими метаниями я совершенно о ней забыла. Покис-кискала, но в избе ее не было. Ни в шкафу, ни на печке, ни под диваном, ни на веранде. Выскользнула на улицу, когда дверь была открыта. Я накинула куртец и пошла по деревне. На улице никого не было, даже дед убрался из-под дерева. Повторю, кроме моего дома, самого Пригожего, были здесь еще три избы застывшей на разных стадиях разрухи. Одна была уже не изба, а сруб без крыши, вторая лихо покосилась на один бок, а третья была еще ничего, только крыта опять же каким-то доисторическим рубероидом крыша просела посередке, вызывая стойкую ассоциацию с продавленной спиной масластого рассинанта. Сквозь мутные стекла окошек угадывались за навесочки, значит, жилая. Я решила, что это их не изба, этих самых Гулькиных. Вокруг Гулькинского дома сидели кошки. Их было штук двадцать, наверное, всякой масти. Серые, рыжие, белые и пятнистые. Они сидели кругом, и все смотрели на избушку. И среди них моя кисельда. У Лехиной кошки, когда она была Лехиной, имени не было. Она жила у него пятнадцать лет, но никакой клички так и не получила. Он говорил, «Зачем? Она у меня одна, я ее ни с кем не перепутаю. А ей все равно, как назовешь, барсиком или муркой». У Лехи вообще по поводу кошек была завиральнейшая теория. Он сам придумал. Но об этом чуть позже. Сейчас о кошке. Я стала звать ее Кисель. Киселина или Кисельда. По-моему, самое подходящее имя для существа, проводящего большую часть жизни, растекаясь по какой-нибудь подходящей поверхности. Дивану, подоконнику или просто по полу. «Кисель, ты чего тут? Пошли домой, а то волки съедят!» Я правда побаивалась, что это дурище уйдет куда-нибудь в лес и там пропадет. «Она ж городская, квартирная, ее никто на улице не выгуливал». Кошки повернули головы ко мне. «Все!» Представляете? Вот так раза молча повернули бошки свои ушастые и уставились на меня. А потом раз, и все пошли прочь. С троем, Друг за другом. Как по сигналу. Ушли куда-то, заросли и пропали. Только моя осталась. Я ее под пузо взяла и в дом потащила. Но не успела в дверь войти, как из-за деревьев выкатила трактор. В нем у жлыги была подцеплена моя машина. Трактор подкатил к моей хате и остановился. Дверь открылась, и из кабины выпрыгнул Вадька, гулькинский пацан. Ничего себе, ему лет двенадцать, а он уже тракторист. Хотя гоняют же деревенские пацаны на мотоциклах. А у этого вместо мотоцикла трактор. Подумаешь, он отцепил жилыгу, помахал мне рукой, забирая, мол, свою таратайку, и снова забрался в кабину. Трактор завелся тихонько и уехал мимо дома Гулькиных обратно в лес. Я даже спасибо не успела сказать. Ну и ладно, пойду лучше кошке задам корма. Потом повытащу шмотки из багажника и разложусь для деревенского житья. Только вечером, намаявшись за свой первый день как раб на галерах, вытянув, наконец, ноги на диване, устроившись книгой при свете перегоревшей лампочки, я поймала за хвост мысль, что вертелась у меня в голове когда трактор ехал по деревне из его уставленной в небо выхлопной трубы не валил дым из сгоревший соляры как это должно быть от трактора не воняло